Глава третья. Что она сделала? Катя. Немного проветрив, я сразу принимаю за дело. Вытаскиваю сгоревшую утку. Потом включаю пиролитическую очистку духовки. И пока она чайдит, сжигая 500-градусным жаром все внутренние загрязнения, провожу на кухне революцию. Все, что есть в холодильнике, в мусорку. молочко, овощи, фрукты, все, что хранится в морозилке. Без жалости вышвыриваю блинчики с мясом мои шедевры, как Даниэль их еще недавно называл. Он их есть не будет. Многострадальная утка туда же. Разобравшись с холодильником, загружаю посудомойку и иду в гостиную. Оглядываю просторную гостиную, еще недавно бывшую сердцем нашего дома. Здесь каждая мелочь продумана мной, тщательно выверена. Статуэтки на каменной полке, маленькие горшочки с искусственными зелеными растениями, салфеточки. Но главная галерея наших с Даниэлем фотографий развешенная на полстены. Тут фото со свадьбы, из наших путешествий, с его дня рождения. Часть стены осталась нетронутой, там я надеялась повесить фото наших детей». «Не висите в этом доме. Он со своей любовницей сюда другие фото повесит. Вот и пусть вешают. А пока...» Я сжимаю кулаки и поднимаюсь на второй этаж, потом на чердак, куда еще пару лет назад сложила кучу коробок после нашего переезда. Сложила за ненадобностью и забыла про них. Не зря сохранила. Сейчас пригодятся. Решительно сметаю в коробке все, что лежит на полках. Достаю из кладовой стремянки и снимаю фотографии. Все до едины. Также складываю в коробке. Прохожусь по всему дому, собирая милые сердцевещицы, которые делали его уютным. Все под выброс, абсолютно. Даже шторы раздираю, которые лично шила и вешала. Духовка заканчивает очистку, остывает. Возвращаюсь на кухню, когда противный запах гари после этой процедуры выветривается в окно. Открываю духовой шкаф, протираю салфеткой черный налет. Все, что осталось от грязи. Идеально чисто. Иду в спальню, начинаю перебирать шкаф. Все, что принадлежит Даниэлю, не трогаю. Собираю только свои вещи. Все. Действую как робот. «Я сейчас робота есть, потому что если я хоть на секунду позволю себе чувствовать, то...» «У меня разом начинают рожать руки, губы из горла вырываются, мерзкий всхлип. «Стоит только представить, где Даниле сейчас и что он делает со своей беременной...» «Не больше наглаживает, с кей целует...» «Ненавижу...» «Пусаю губы до крови, чтобы не превратиться в жалкую, ни на что негодную размазню...» «Я потом поплачу на своей территории...» «А этот дом больше моей территория не является...» Троплюсь, потому что боюсь, что меня все же накроет, и я не успею собрать вещи, пока Даниэль не явится. Я его знаю, он очень не любит незаконченных дел. Непременно явится с утра пораньше. Поговорить со мной ещё раз, а точнее раскатать асфальтоукладчиком. Спасибо, мне вполне хватило одного раза. Я и без того в Ни одной целой косточки в теле не осталось. Болит соответствующее. Достаю чемоданы, складываю в них одежду, обувь, прихватываю ноутбук с планшетом, сортирую драгоценности. Что мои, что подаренные Даниэлем... Обхожу каждую комнату, сканируя на предмет того, что надо выкинуть или забрать с собой. огребая все полки. Мы купили этот дом меблированным. Что-то докупили свое что-то оставили. Но в основном интерьер от старых хозяев безликий. Чтобы сделать его уютным, я старательно расставляла милые сердцу мелочи, устраивала перестановку. Но вот сейчас, когда все эти мелочи убраны, вместе с фото сложенным в коробке дом снова стал неуютным, чужим. Будто мы с Даниэлем не прожили тут два года. Ничего не хочу после себя оставлять. Ничего! Он стер четыре года счастливого брака одним движением, а я сотру из его жизни себя, хотя бы так. Почти что шесть утра. Я провозилась весь вечер и всю ночь усталость но усталости не чувствую. Цветает. я вношу коробки с мусором на улицу, складываю перед крыльцом. Заканчивая сборы, время уходить. Есть соблазн исчезнуть по-английски молча. Но я ведь не ребенок, правда? Взрослые люди так не уходят. Возвращаясь в кабинет Даниэля, единственную комнату в доме, где я ничего не выбросила, потому что там нет ничего моего. Вытаскиваю из принтера белый лист бумаги, пишу на нем синей ручкой. На развод подала через госуслуги. Ненужный мусор собрала в коробке и вынесла на улицу. Вызвала клининг к 10 утра, они выбросят. Оставила им свои ключи под крыльцом. Вещи я забрала, а свое сраное имущество можешь оставить себе. Креплю этот листок на холодильник при помощи магнита звездочки. И выхожу к такси.